Глава десятая Катя уже и забыла, каково это — жить с кем-то и отдавать всю себя. Три дня прошло после той ночи, которая их с Димой сблизила. Но самым трудным оказалось признаться Илье, что у нее кто-то появился. Через три дня они должны были ехать к нему на дачу, как и договаривались в прошлые выходные, но Катя все никак не могла собраться силами, чтобы ему позвонить и сказать, что никуда не поедет, а еще, что у них ничего не получится. Она чувствовала, что должна ему, и было стыдно огорчать его. Она видела в его глазах надежду на их отношения. Входная дверь хлопнула, и Катя услышала тяжелые шаги и смех дочери. Обернулась в сторону выхода к коридору, откуда заходил Дима, а на его шее сидела Ксюша и весело смеялась. «Мамочка, мы готовы!» — весело отозвалась дочь. «Я рада это слышать. Тогда поможете с корзинкой?» Катя кивнула на плетеную корзину, что стояла на столе. Еще вчера они договорились все втроем сходить на пикник. Вообще-то это желание воспроизвел Дима, а Ксюша его поддержала. А двое против одного это сила. И Катя не стала отказываться. Она и так мало времени проводила с дочерью, а здесь такая прекрасная возможность. Мы решили выбраться в парк, где протекала речка, и многие туда ходили отдохнуть, насладиться природой или просто пожарить шашлык. Помимо еды они взяли еще и парочку настольных игр, в которые сейчас и играли. Вообще, рядом с этим мужчиной она чувствовала себя на удивление легко и спокойно. Казалось бы, еще меньше, чем пару дней назад Дима был обычным незнакомцем, которого она сторонилась. А сейчас они сидели втроем и играли в настольную игру, одновременно жуя бутерброды и запивая их соком. Погода на улице выдалась просто отличная. Катя подбросила игральные кости и стоило тем опуститься на игровую доску, как в кармане шорт заиграл мобильный телефон, на который она переключила все свое внимание. Достав телефон из кармана, она бросила быстрый взгляд на дисплей и по коже пробежал холодок. Звонил Илья, и не взять трубку она не могла. Вчера целый день от него пряталась, и молчать сегодня уже было бы неправильно. «Я сейчас приду, а вы пока поиграйте за меня, хорошо?» сказала она, и, не дожидаясь ответа, поднялась на ноги и отошла в сторону, отвечая на вызов. «Привет!» Наполняя полные легкие воздуха, сказала она, думая о том, что все ему нужно рассказать и сказать, что они в субботу никуда с ним не поедут. Только вот Катя понятия не имела, как все преподнести. «Привет, как ты? Звонил вчера, но ты не брала трубку». «Да, прости, забыла перезвонить. Благодаря тебе у меня появилось много работы», — на одном выдохе произнесла она. Катя благодарна этому мужчине за помощь, которую не просила. Она представить не могла, что бы делала без него после увольнения. «Это же здорово». «Это просто отлично. А как твои дела?» Она как могла держала себя в руках, но внутри возникала дрожь, стоило подумать о том, что сейчас она должна решиться и все рассказать. Прекрасно, тоже работаю. Вот вышел на обед и думаю, дай позвоню. Узнаю, все ли хорошо. Да, все в полном порядке. Она нервно потерла лоб ладошкой. Как Ксюша. Ксюха в порядке, радуется тому, что сегодня не пошла в садик. Мы решили выбраться на пикник. Это дело хорошее. Кстати, в субботу, надеюсь, все в силе? спросил он, и Катя замолчала. Она перевела взгляд на Диму, который заливисто смеялся вместе с дочерью, и эта картинка не могла не радовать. Вот вроде бы казалось, у нее появился мужчина, который принимает ее со всеми недостатками и тараканами, как и она его. Он нашел общий язык с ее дочерью, что самое главное, и жизнь вроде бы налаживается. Но всегда и везде возникает это проклятое «но», которое не дает покоя. Все как-то гладко происходит, что заставляет задуматься. «Кать, ты еще здесь?» — оторвал ее от раздумий Илья. «Да, я здесь, и хотела бы поговорить насчет субботы и вообще». Она снова набрала в лёгкие воздуха и уже хотела начать серьезный разговор, как Илья ее перебил. «Прости, важный клиент звонит. Давай вечером созвонимся и поговорим. Ты не против?» «Да, хорошо». Даже как-то с облегчением ответила она, и Илья первый сбросил вызов. Катя же посмотрела на выключенный экран мобильного телефона на одно мгновение, прикрывая глаза. Натянув на лицо улыбку, обернулась к дочери и Диме, который смотрел на нее в упор. Он словно что-то почувствовал, и его взгляд был немного встревоженный. "Все в порядке?» Спросил Дима, когда Катя вернулась к ним с Ксюшей. Дочь вообще на мать не обращала никакого внимания, она была полностью погружена в игру. «Да, все хорошо. Ну что, чей ход?» Спросила она, радостно пытаясь сбросить тягостное наваждение и предчувствие чего-то нехорошего. Весь день они провели вместе, и было это просто потрясающе. Катя бы не против проводить каждый день так, да и Ксюша бы тоже была бы согласна в этом, она уверена. Возвращались они домой пешком. В одной руке дождь держала мороженое, от которого вся переляпалась, но была до кончиков ушей счастлива и довольна. Дима нес уже пустую корзину. Катя даже уже и не помнила, над чем они все втроем смеялись, но это хорошее настроение, как рукой сняло, стоило им подойти к дому Федора Михайловича. Не заметить огромный черный внедорожник, возле которого стояло два черных седана, которые переливались в лучах закатного солнца, было просто невозможно. Федору Михайловичу гости приехали?» поинтересовался Дима, бросая немного взволнованный взгляд на машины, которые казались ему очень знакомыми. Ему и не нужно было думать, чтобы понять, что видел он их в своей прошлой жизни, которую забыл. «Не знаю». «Да и откуда такие машины?» – тихо ответила Катя и машинально сильнее стиснула ладошку дочери, которая, заметив машины, тоже с интересом их разглядывала. «В их городе таких дорогих машин не встретишь». А стоило им подойти к калитке и открыть ее, как из дома, словно по волшебству. Нет, не вышло. Вылетела блондинка на огромных каблучищах, на которых, чуть не подвернув ногу, бросилась в сторону Димы. Он с шалевшим взглядом смотрел на то, как к нему с распростертыми объятиями бежит та, которую он видел впервые в жизни или не впервые. «Дорогой, ты жив!» — вскрикнула блондинка и бросилась ему на шею, повиснув мешком. Дима скорее машинально приобнил ту заталию, еще не понимая, что здесь вообще происходит. А девушка все не унималась. Из ее глаз по щекам текли слезы, оставляя черные дорожки от туши. «Любимая, я так скучала! Думала, что больше никогда тебя уже не увижу!» Девушка вдруг неожиданно отстранилась и, хватая его лицо своими сильными руками, зафиксировала на одном месте и впилась накачанными губищами в его губы пачкой розовой помадой. Сделала это она так быстро, что Дима не сразу понял, что уже целуется с незнакомой ему женщиной. Катя же стояла как вкопанная, смотрела на эту неожиданную картину, а в душе разгоралась буря от обиды, отчаяния и боли. Ну вот и все. Закончилась их с Димой сказка, а так все хорошо начиналось. Ее взгляд поймал движение на крыльце, и она заметила хмурого Федора Михайловича, а за ним выходило трое здоровенных мужчин. «Мама, это кто?» – прошептала дочь и дернула ее за руку, выводя из ступора, и Катя перевела рассеянный взгляд на Ксюшу. Это… она не успела договорить, как три здоровых мужчины быстрыми шагами приблизились к Диме и той женщине, которая перестала его целовать и теперь стояла рядом, держа его за руку. На лицах незнакомцев красовались широкие улыбки. Они явно рады видеть Диму. «Димон, ты жив, чертяга!» Громогласным басом заговорил один из мужчин, и, подойдя к Дмитрию, обнял его по-дружески, сжимая своими пудовыми ручищами, приподнял вверх. Э, запротестовал Дима и тут же оказался на земле. «А вы, простите, кто?» — подкашлившись, наконец-то подал он голос. «Черт, забыл! Нам старик рассказывал, что ты ни хрена не помнишь. Я Славик, а это Андрюха и Казах, точнее Азад. «А это Карина, твоя жена», — представил всех тот, который назывался Славиком. Слово «жена» словно приговор прозвучало в голове у Кати, и она рвано вдохнула воздух. Дима же перевел взгляд на блондинку, и у него в душе что-то всколыхнулось. Только вот это не было чувство счастья или какой-то влюбленной эйфории. Наоборот, что-то неприятное пронеслось у него внутри. Нет, не может эта девушка быть его женой. Она же... Он обернулся к растерянной Кате, ловя на себе ее взволнованный взгляд, а потом снова посмотрел на жену. Точнее, ту, которой ею была. Блондинка улыбалась, и глаза ее блестели. «Интересно, а я ее любил?» — пронеслось у него в голове. «И как тебя занесло в эту дыру?» — снова проговорил Слава, оглядываясь. Кате ничего не оставалось делать, как сжать сильнее ладошку дочери и, медленно развернувшись, уйти. За широкими спинами мужчин, которые окружили Диму, не было видно ее ухода. Только Федор Михайлович, стоя на крыльце своего дома, неодобрительно качал головой из стороны в сторону. «Мама, куда мы?» – зачем-то спросила Ксюша, еле успевая за ней. «Домой, малыш. Время уже позднее. Нужно ужинать, мыться и спать. Завтра в садик». Кате было сложно говорить. В горле стоял ком, а глаза щипало от предательских слез. Ну я не хочу в садик!» – запротестовала дочь. Придется. Ксюша устала, вздохнула и, к счастью, Кати не стала с ней спорить. Мама! М -м, а Дима больше не придет! Немного надрывным голосом спросила дочь с каким-то отчаянием и надеждой. Как бы Катя хотелось, чтобы он сейчас подошел к ней и сказал, что ничего не изменилось и все будет в порядке, но он не пришел. Зайдя на территорию своего огорода, она видела, как он смотрит на нее издалека через сечатый соседский забор, но ничего не предпринимает. Его друзья что-то говорят ему, он улыбается им и обнимает за талию свою жену. Правильно, Катя была ему никем, и он бы ни за что не выбрал ее. Где-то там, далеко за пределами их маленького города, у него своя жизнь, в которой нет ее. И никогда не будет. Зайдя в дом, она захлопнула входную дверь. «Ксюш, иди пока в свою комнату, я позову, как будет готов ужин». Дочь, не говоря ни слова, только кивнула и скрылась за дверью в детской, а Катя почувствовала, что на ее плечи словно опустилась бетонная стена. Она прошла на кухню и села на стул, облокачиваясь спиной о стену, и услышала, как входная дверь тихонько скрипнула. Послышались практически бесшумные шаги, которые она уже изучила и прекрасно знала, кому они принадлежат. А через секунду на пороге появился Дима. Его лицо было нечитаемым. «Я рада, что у тебя все же оказалась семья и друзья. Тебя нашли, как ты и хотел», — тихо сказала она уставшим голосом. «Да». Согласился он, все так же стоял в дверном проеме, смотря на нее изучающим взглядом. Я не знаю, что сказать, раздался его голос в тишине кухни. Ничего не нужно. Все произошло так, как должно было произойти. Кать, я. Он не договорил, она его перебила. Дим не нужно. То, что между нами было, это просто ошибка, и каждый из нас понимал, что долго это не протянется. У тебя, казалось, есть жена, а я, мимолетная слабость, которая нужна была тебе. «Я все понимаю, и не нужно оправдываться или искать какие-то слова, чтобы как-то скрасить свою ситуацию. Было и было. Я правда рада, что у тебя все хорошо. Только на этот раз будь аккуратнее, и я очень надеюсь, что память к тебе вернется, и ты вспомнишь всю прошлую жизнь», — тихо сказала она и про себя добавила. «И надеюсь, никогда меня не забудешь». Набравшись смелости, она посмотрела в его глаза, улыбнувшись, а сама только и сдерживала себя, чтобы не зарыдать. Дима же только согласно кивнул и вышел из кухни. Она слышала, как хлопнула входная дверь, а потом дом погрузился в тишину. Словно с этим мужчиной ушла вся жизнь.